Люди, которые себя такое воображают, находятся на лечении. И правильно, считала я. Возможно, что я была как все эти типы, которые утверждают, что их похищали инопланетяне. Просто чокнутая. Я выключила ночник и завернулась в одеяло. Так что же было хуже? Быть ненормальной или действительно прыгать во времени? Предположительно, последнее, подумала я. Против другого можно, по крайней мере, просто глотать таблетки. В темноте вернулся страх. Я снова подумала о том, как глубоко я буду падать отсюда до земли. Так что снова включила лампу и повернулась лицом к стене. Чтобы попытаться заснуть, я постаралась думать о чем-нибудь незначительном, нейтральном, но мне это никак не удавалось. Наконец я начала считать от тысячи назад. Когда-то я, наверное, все-таки заснула, потому что мне приснилась большая птица. А когда я проснулась и села, я Сердце бешено колотилось. Вот оно, снова. Это отвратительное чувство в желудке. Я в панике соскочила с кровати и как только быстро могла, побежала на ватных ногах к маме. Мне было безразлично, сочтет ли она меня ненормальной. Я только хотела, чтобы все это прекратилось. И я не хотела с третьего этажа упасть в болото. Я добралась только до коридора, когда меня сорвало с ног. Убежденная, что наступил мой последний час, я изо всех сил зажмурилась. Но я только больно упала на колени. Пол ощущался точно так же, как и знакомый паркет. Я осторожно открыла глаза. Стало светлее, как будто в последнюю секунду неожиданно забрежело утро. В какой-то момент у меня зародилась надежда, что вообще ничего не случилось. Но потом я увидела что хоть я и находилась в нашем коридоре, но выглядел он по-другому. Стены были выкрашены в темно-оливковый цвет, и не было лампы на потолке. Из комнаты Ника слышались голоса. Женские голоса. Я быстро поднялась. Если меня кто-нибудь увидит, как я должна объяснить, откуда я неожиданно появилась в Хелло Китти пижаме? «Мне надоело вставать так рано!» — сказал один голос. «Вальтер может спать до девяти часов, а мы... Я с тем же успехом могла бы оставаться в деревне и доить коров!» Вальтер полночи на службе. «У тебя чепчик сидит, Косок, Клариса!» — сказал второй женский голос.